Глава 14. Лена вошла в студию, ощущая, как усталость тяжелыми кольцами сжимает тело. Последние недели стали для нее бесконечной чередой тренировок, в которых не существовало пауз, не было передышек и времени на сомнения. Каждый новый день приносил с собой новую грань выгорания. Пение превращалось в механическое действие, движения теряли естественность, а лицо становилось чужим отражением в зеркале, где вместо ее собственных эмоций – Осталась только маска сосредоточенности. Она знала, что ее ждет новый наставник, и это значило лишь одно — еще одно испытание, еще один человек, который будет разбирать ее на части, искать недостатки, выжигать последние остатки сомнений, пока не останется только покорность, полное подчинение чужой воле, которая формировала ее тело, голос, выражение лица. За последние недели она привыкла к этому ощущению. к тому, что встречают ее взглядом холодным, оценивающим, высчитывающим ее ценность, будто перед ними не человек, а кусок глины, из которого можно лепить, а можно выбросить, если окажется недостаточно пластичным. Она не знала, чего ожидать теперь, но когда вошла в помещение, то сразу поняла. Этот человек был другим. Студия, в которой он находился, отличалась от остальных. Здесь не было стерильности, свойственной репетиционным залам, где каждый предмет стоял строго на своем месте, а свет подчеркивал идеальную геометрию пространства. Здесь царил легкий творческий беспорядок. На пианино лежали скомканные листы с записями нот, на полке в углу стояли пустые чашки, пахло кофе, бумагой и чуть выветрившимся запахом табака. Он сидел за цифровым пианино, склонившись над клавишами, не обращая на нее внимания. Темная толстовка с капюшоном, натянутым на лоб, Скрывала часть лица, волосы взъерошены, так, будто он не просто не причесывался с утра, а провел ночь без сна, ворочаясь в поисках ускользающих мелодий. Глубокие тени под глазами, сутулая поза, движение полной отрешенности говорили о том, что он жил в каком-то другом ритме, не том, к которому она привыкла за последнее время. Не было ни выверенной позы, ни контроля, ни той пугающей точности, с которой двигались остальные. Он выглядел уставшим, немного потерянным, будто и сам не понимал, что делает в этом месте. Лена замерла у входа, готовая к новой волне жесткости, к словам, которые заставят ее чувствовать себя неспособной, глупой, неподходящей. Ее уже научили, что если тебя не сломали сразу, значит, это произойдет чуть позже, и от этого станет только больнее. Но он не посмотрел на нее осуждающе, не выжидал, когда она заговорит первой, просто нажал несколько клавиш, как будто проверяя звук, а потом, не поднимая глаз, негромко сказал. «Садись, не бойся, тут никто не будет на тебя кричать». Лена моргнула, не сразу понимая, что он сказал. Это было настолько неожиданно, что она на мгновение застыла, ожидая подвоха. Но он не уточнил, не повторил, просто продолжил нажимать на клавиши, негромко, бессистемно, будто раздумывая. Лена осторожно подошла ближе, но села не сразу. Она все еще ждала того момента, когда прозвучат знакомые слова, когда он скажет, что у нее нет слуха, что она бездарность, что таких, как она, сотни, и если она хочет чего-то добиться, то должна отбросить себя настоящую и стать тем, кем ее хотят видеть. Но он молчал. Вместо этого просто продолжал играть что-то медленное, глухое, почти ленивое, словно думал о чем-то постороннем. — Я слышал тебя, — вдруг сказал он. — В студии. Ты еще не нашла себя. Он не сказал, что она плохо поет, не спросил, чему ее учили раньше. — Ты ждешь, что я начну говорить что-то вроде «с этого момента ты моя ученица» или «забудь все, что знала раньше»? Он усмехнулся, но не зло, а устало, так как усмехаются люди, которые давно потеряли интерес к чужим страхам. — Не бойся, я не буду тебя мучить. Лена не знала, что на это ответить. Она села, потому что стоять было уже неловко. — Ты думаешь, что у тебя нет голоса? Он повернул голову, наконец посмотрев на нее. Глаза у него были светло-серые, но в них было что-то выцветшее, будто слишком многое за последние годы вытянуло из него жизнь. — У тебя есть голос, но он чужой. Лена нахмурилась. — Что? — Ты пытаешься звучать так, как тебя учат, так, как нужно. — Но ты не поешь так, как можешь. Он снова нажал несколько клавиш. — Ты ждешь, когда я скажу, что тебе нужно петь вот так или вот так? Он снова усмехнулся. — А я не скажу. Лена сглотнула. Она привыкла к другому, к командам, к указаниям, к требованиям. Здесь же все было иначе. — Ты думаешь, музыка — это правило? Он снова сыграл что-то, но на этот раз Лена поняла. Это была мелодия, почти сформированная, но не оконченная. — Музыка — это голос. Голос, который звучит внутри тебя. Он чуть наклонился вперед. — А теперь скажи, ты вообще когда-нибудь слышала свой собственный? Лена открыла рот, но не смогла ответить. Она не знала. Артем Ковальский смотрел на нее внимательно, но без излишнего интереса. Скорее, с привычной усталостью человека, который давно перестал ждать от жизни чего-то нового. Его руки лежали на клавишах. Тонкие пальцы едва касались гладкой поверхности, но он не играл, словно раздумывая, стоит ли вообще тратить на нее время. Лена ощущала себя неловко. За последние недели она привыкла к строгим взглядам, к напряженной тишине, которая предшествовала очередному приказу или критике, но этот человек был другим. Он не выглядел жестоким, не пытался демонстрировать власть, не создавал искусственного давления. В нем было что-то странное... неравнодушие, без вовлеченности, отстраненность, без холодности. — Ты когда-нибудь играла на каком-либо инструменте? — спросил он, наконец, по-прежнему не глядя на нее. — Нет, — призналась Лена. — Даже на нервах? Она вздрогнула, но он усмехнулся, не дожидаясь ответа. — А я играл, — сказал он, скользнув пальцами по клавишам, выпуская короткую, неразборчивую мелодию. — На всем, на чем можно. На старой гитаре друга. на разбитом пианино в школе, на стенах, когда нечего было делать. Лена не знала, что сказать, но он, кажется, и не ждал ответа. Я начинал в рок-группе. Было нас четверо. Я, барабанщик Рома, басист Пашка и наш вокалист Макс, который умел вытягивать такие ноты, что у нас по коже мурашки шли. Мы репетировали в гараже, писали тексты на обрывках чеков и пели, как будто музыка — это все, что у нас есть. Он замолчал, улыбнулся про себя, словно на секунду провалился в те времена. Наверное, так оно и было. Лена слушала, не перебивая. Мы тогда думали, что прорвемся. Записывали демки, выступали в маленьких клубах, спали на полу, ели что попало, но были счастливы, потому что музыка была нашей жизнью. Это даже не вопрос денег или славы, просто ощущение, что ты живешь чем-то настоящим, не можешь без этого дышать. Он снова прошелся по клавишам, но уже медленнее. А потом все сломалось. Лена ждала продолжения, но он не спешил. «Сначала мы думали, что сможем существовать за счет своего таланта. Но талант сам по себе ничего не стоит. Чтобы стать кем-то в индустрии, нужно либо продаться, либо сгореть. Мы долго держались, но потом начали уставать». Он говорил спокойно, но в голосе чувствовалось что-то приглушенное, что-то, что выдавалось только в паузах между словами. Макс ушел первым. Его пригласили в хороший проект, и он согласился. Мы все понимали, что так будет лучше для него, но нас это убило. Без него все распалось. Рома вернулся в родной город, Пашка устроился работать на завод, а я... Он выдохнул, но не договорил сразу. Я пошел туда, где платили. Он улыбнулся, но в этой улыбке не было ни радости, ни даже горечи. Я начал писать для других. Простые мелодии, тексты, которые нравятся публике, которые легко запоминаются и также легко забываются. Лена почувствовала, что его слова звучат слишком просто для чего-то, что, должно быть, разрушено его изнутри. Я был хорош в этом. Может, даже слишком. Меня быстро заметили, начали приглашать. Я писал для поп-исполнителей. Для девочек, которые пели о первой любви. Для парней, которые делали вид, что разбираются в жизни. Он покачал головой. А потом я привык. Его голос был сухим, но не потому, что он пытался отстраниться. Скорее, потому, что эта история давно стала для него просто фактом. Без сожалений, без ностальгии, без желания что-то изменить. Я до сих пор этим занимаюсь. Потому что это проще, чем бороться. Лена молчала. И все же, — добавил он, наконец, взглянув на нее, — иногда мне хочется написать что-то, что будет значить больше, чем просто фон для чьей-то жизни. Она не сразу поняла, что он хочет этим сказать. — И ты? — он снова нажал на клавишу, но на этот раз длиннее, будто размышляя. — Может быть, ты и есть этот шанс? Она не знала, что сказать. — Ты думаешь, я пришла сюда ради чего-то большего? — он усмехнулся. — Думаю, ты сама этого еще не знаешь. Он посмотрел на нее чуть внимательнее. — Но я точно знаю одно. Лена подняла глаза. — Ты не должна мучить себя, чтобы звучать, как кто-то другой. Ты должна найти, что звучит именно в тебе. Он повернулся к пианино и заиграл. Лена слушала. Тренировки стали для нее пыткой, из которой не было выхода. Каждое утро начиналось одинаково. Короткий сон, холодный душ, машина, везущая ее по пустым еще улицам к месту, где время переставало существовать, где все подчинялось только тем, кто создавал ее заново, стирая любое представление о том, кем она была прежде. Первым шел Виктор Громов. Студия встречала ее тишиной, но стоило ей открыть рот, как воздух наполнялся его голосом, тяжелым, сжатым в комок раздражения. Он ходил по комнате, перебирая пальцами сигарету, делал вид, что слушает, а потом обрушивал на нее ледяное презрение. «Голоса у тебя нет!» Лена сжимала руки, стараясь не отступить под его взглядом. «Ты даже дышать не умеешь!» Он резко обрывал ее, когда она только начинала. «Ты подаешь звук, как школьница! Что ты делаешь? Почему я слышу твой нос? Почему ты давишь звук?» Лена пыталась исправляться, следить за каждым вдохом, Но любое ее усилие встречало новую вспышку раздражения. Ты что издеваешься? Я тебе сколько раз говорил, ты не должна хватать воздух, как утопленница. Он подходил ближе, смотрел в упор, заставляя ее чувствовать себя ничтожной. Повтори. Она пела снова, но в каждом звуке уже чувствовалась скованность, неуверенность, страх. Держи живот. Где опора? Где контроль? Ты хочешь, чтобы голос жил отдельно от тебя? — Он так не работает! Виктор швырял на стол тетрадь с упражнениями, словно не знал, что делать с ней дальше. — В следующий раз будешь так петь, выброшу тебя к черту! После него шла Кристина Нойман. Она ждала Лену уже в зале, скрестив руки на груди, с холодным, ничего не выражающим взглядом. — Вставай! Лена вставала, выравнивала осанку, но этого всегда было недостаточно. — Ты деревянная! Музыка заполняла пространство. Кристина проходила мимо, словно изучала ее со всех сторон. — Пока я не скажу, ты не останавливаешься. Лена начинала. Повторяла движения раз за разом, чувствуя, как ломят мышцы, как напрягаются суставы, как дрожат колени, но Кристина не отводила взгляда. — Нет. Она не кричала, никогда не кричала. — Неправильно. Она останавливалась рядом, касалась ее плеча легким, но точным движением — заставляя держать линию. «Ты не думаешь о движении. Ты не управляешь им». Лена чувствовала, как в ней нарастает отчаяние. «Заново». Тело болело, но музыка не прерывалась. Кристина требовала чистоты, точности, подчинения. Ее не интересовали эмоции, не интересовали жалкие попытки приблизиться к идеалу. «Хочешь быть звездой? Значит, ты должна двигаться так, как будто у тебя нет права быть неидеальной». Лена больше не думала. Она повторяла. Каждое движение превращалось в механическое действие. Боль вытесняла мысли. После Кристины приходила Лариса Берг. — Вставай! — Лена поднималась. — Иди! — она шла. — Нет. Лариса вздыхала, садилась в кресло, скрестив ноги. Смотрела, как на манекен, на неподходящую к стандарту фигуру. — Ты не можешь просто идти по улице. Девушка не понимала, что она делает не так. Ты должна идти так, чтобы на тебя оборачивались. Лена выпрямляла спину, смотрела вперед, но ее снова прерывали. Ты слишком зажата. Теперь ты слишком раскована. Ты идешь обычно, а ты не имеешь права быть обычной. Каждое замечание — новый укол. Ты вообще понимаешь, что такое быть женщиной, на которую смотрят? Лена пыталась сосредоточиться. — Поправь волосы. — Держи шею. Подними подбородок. Лена ощущала, как внутри нее что-то разрушается. День за днем ее переделывали. Голос, тело, движение, взгляд. Она больше не знала, где заканчивается ее собственное «я» и начинается то, что из нее создавали. Чем больше она старалась соответствовать, тем сильнее ненавидела себя. Тренировки превратились в изнурительное испытание, в замкнутый круг бесконечных повторений, в котором не существовало пощады, ни малейшего шанса на передышку, где каждый день начинался с осознания неизбежности новой боли, нового давления, новой волны унижения, стирающего остатки личности и загоняющего ее в жесткие рамки дисциплины, созданные теми, кто знал только одно — совершенство достигается не талантом, а бесконечной жестокой ломкой. Лена не помнила, как оказалась в этом кабинете. Все слилось в один бесконечный день. которым больше не существовало границ между временем, болью и изнеможением. Ее мышцы дрожали от усталости, ноги едва слушались, в голове стоял гул от часовых тренировок, где каждое движение, каждое слово выжимало из нее последние силы. Тело горело, но не от жара, а от напряжения, которое стало ее постоянным состоянием. Перед глазами плыло, воздух был тяжелым, липким, и когда она попыталась глубже вдохнуть, В груди что-то болезненно сжалось. Она стояла, опираясь на спинку стула, чувствуя, как внутри все проваливается в пустоту, но не позволяла себе упасть, не позволяла показать слабость. Орехов сидел за своим столом, расслабленно откинувшись на спинку массивного кожаного кресла. Он наблюдал за ней молча, будто ждал, когда она сама заговорит, но Лена не сказала ни слова. Она знала, что он все видит. Знает, как ее трясет, как сильно хочется опуститься на колени и закрыть глаза, лишь бы хоть на мгновение отключиться от этой реальности. Но он не предложил ей присесть. Она не удивилась. — Ты думаешь, что тебе плохо? Его голос звучал ровно, спокойно, без малейшего оттенка участия. Лена сглотнула, но даже это движение далось с трудом. — Это просто начало. Он чуть наклонил голову, рассматривая ее. — будто оценивал степень ее изнеможденности, но в его взгляде не было ни удовлетворения, ни жестокого наслаждения. Только привычная, выверенная оценка, как у человека, который слишком хорошо знает границы человеческих возможностей. Она не ответила. — Ты еще не знаешь, что такое работа. В его голосе не было угрозы, не было нажима, но от этих слов внутри все сжалось. Лена не осмелилась поднять взгляд. но чувствовала, как вокруг нее сжимается пространство, как тяжелеет воздух, как между ними нависает что-то неуловимое, от чего по коже пробегает холод. Он не собирался ее жалеть, но Лена и не ждала этого, зная, что здесь сочувствие — пустая, ненужная категория, которой нет места в мире, где все решает сила и выдержка. Она понимала, что никто не предложит ей облегчения, не протянет руку, чтобы дать передышку, и тем более не попытается сделать этот путь проще. Осознание этого окончательно охватило ее, когда в голосе Орехова не прозвучало ни капли колебания, ни малейшего намека на сомнения в сказанном. Впервые за все это время Лена почувствовала, что впереди ее ждет не просто продолжение того, что она уже пережила, а новая, еще более тяжелая реальность, в которой работа не давала шанса на слабость, а боль становилась ее постоянным спутником. Прошла неделя. Время потеряло очертания. Дни смешались в один непрекращающийся поток боли, усталости и необходимости делать все снова и снова, пока тело не начнет подчиняться без колебаний, пока движения не станут чистыми, а голос не сольется с пространством так, словно существовал в нем всегда. Лена перестала ждать похвалы. перестала искать одобрения в глазах тех, кто руководил этим процессом. Она выполняла команды машинально, повторяла одно и то же, не задавая вопросов, потому что их не требовалось задавать. Ее не интересовало, насколько она хороша, потому что «хорошо» — это не показатель, это всего лишь ступень, которую нужно было преодолеть, чтобы перейти к следующему испытанию. Но однажды Виктор Громов замолчал. Лена даже не сразу поняла, что произошло, продолжая петь, следя за дыханием, удерживая звук так, как он требовал, не осмеливаясь ослабить контроль. Только спустя несколько мгновений она осознала, что его голос больше не обрушивается на нее волной раздраженного недовольства, что в комнате воцарилась непривычная тишина. Она осторожно посмотрела на него. Громов стоял у звукорежиссерского пульта, слегка прищурившись, словно не верил тому, что услышал. В его лице не было радости, но и привычной злости тоже не осталось. Он просто кивнул, коротко, еле заметно. И этого было достаточно, чтобы Лена поняла. Она попала в ноту, правильную, чистую, точную, ту, что искали все эти дни. Она не позволила себе улыбнуться. На следующий день Кристина Нойман не подошла к ней, не поправила спину, не задержалась рядом, чтобы вложить в плечо резкое требовательное движение, заставляя выпрямиться. Она стояла в стороне и наблюдала. И этого оказалось достаточно. Значит, осанка больше не вызывала у нее вопросов. Значит, тело держало линию так, как должно было. А потом Лариса Берг, лениво перелистывая журнал, не бросила в ее сторону ни единого замечания. Лена не сказала ничего, но в этот момент она поняла, что что-то изменилось. «Не ее отношения». Не ее ощущения, а она сама. Теперь она соответствовала. Когда Артем Ковальский вошел в студию, он выглядел так же уставшим, как и всегда, но в его взгляде было что-то, чего Лена раньше не замечала. Он бросил на стол сложенные листы. — Это не шедевр, — сказал он, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. — Но тут есть что-то настоящее. Лена взяла ноты, пробежалась взглядом по тексту. Слова были простыми, но в них было что-то теплое, что-то, что не напоминало ее обычные механические упражнения, что-то, что принадлежало не чужому миру, а чему-то живому. Она не спрашивала, почему он выбрал именно эту песню, а просто встала перед микрофоном и запела. Голос прозвучал иначе, чем прежде. Не так, как требовал Громов, не так, как ожидала индустрия, не так, как следовало для правильной подачи. Он не был подстроенным, натянутым, не искал одобрения, а просто существовал в полной гармонии с тем, что она чувствовала, будто всегда принадлежал ей, впервые звуча, естественно. Запись завершилась, в комнате повисла тишина, и Лена, сняв наушники, глубоко выдохнула, позволяя себе на мгновение осознать, что только что произошло. Она подняла глаза и встретилась с ковальским взглядом. в котором не было привычной усталости, а лишь молчаливое признание сделанного. Он чуть заметно кивнул, не добавляя лишних слов. В этот момент Лена поняла. Она сделала первый настоящий шаг. Машина плавно скользила по ночному городу. Отражения рекламных щитов и витрин дрожали в мокром асфальте, размывались на затемненных стеклах, рассыпались цветными бликами в темноте. Дождь, едва накрапывающий с самого вечера, Смазывал очертания улиц, делая пейзаж за окном неуловимым, будто это была не Москва, а декорация, выстроенная вокруг нее на время, пока она не смотрит. Лена сидела на заднем сиденье, сутулившись, прижимаясь виском к прохладному стеклу, ощущая, как прохлада медленно вытягивает из нее остатки напряжения, но не приносит облегчения. В груди что-то сжалось, слишком глубоко, чтобы дотронуться. Слишком неопределенно, чтобы понять, что именно. Она не думала ни о чем конкретном, просто слушала шум улиц, приглушенные разговоры прохожих, проносившихся мимо. Звук дождя, тяжелые редкие капли по крыше машины. Но ни один из этих звуков не вытеснил главного — тишины внутри нее самой. Орехов сидел рядом, в своем обычном полурасслабленном состоянии, с телефоном в руках, прокручивая что-то на экране. Он всегда выглядел так, будто у него под контролем даже дыхание. Он ничего не говорил, не смотрел в ее сторону, но его присутствие ощущалось слишком отчетливо, слишком напряженно, чтобы можно было забыть о нем хоть на мгновение. Радио работало фоном. Музыка, приглушенный голос диктора, новости индустрии, имена, которые уже стали известными, имена, которые пока никому ничего не значили. Все это звучало, но не воспринималось, Проходила мимо нее, не оставляя следа. Она не слушала, потому что не ждала ничего, потому что знала, что все самое важное уже случилось. Но в какой-то момент тон ведущего изменился. В голосе появилась нотка воодушевленного ожидания, короткая пауза перед объявлением чего-то важного. Лена почувствовала, как что-то внутри сжалось, как будто интуиция предвосхитила момент раньше, чем он случился. «А теперь, друзья, эксклюзивная премьера!» Голос ведущего звучал оживленно, энергично, с тем самым натренированным энтузиазмом, который всегда сопутствует новым именам. «Сегодня в нашем эфире впервые прозвучит голос певицы, о которой совсем скоро заговорит вся страна. Запомните это имя! Лея Салье!» Машина продолжала двигаться по трассе, дождь продолжал стучать по крыше, Город оставался таким же, каким был несколько секунд назад, но для Лены в этот момент все остановилось. Имя, прозвучавшее из динамиков, ударило по сознанию, будто кто-то вытолкнул ее из реальности, заставил посмотреть на себя со стороны. Оно звучало чуждо, отстраненно, будто объявляли не ее, а кого-то другого. «Лея Салье, не Лена, не та, что сидела сейчас здесь». Не та, что всю свою жизнь говорила другим голосом, носила другие эмоции, думала о других вещах. Это имя стало образом персонажем концепцией, частью чего-то большого, в котором она была уже не лена, а созданная для эфира сцены и фотографий версия себя. Но прежде чем она успела осмыслить это полностью, прежде чем ее сознание справилось с охватившей ее странной смесью ошеломления и недоверия, В колонках заиграли первые аккорды. Звуки, раздавшиеся из колонок, не оставили ни секунды на сомнения, не потребовали осмысления, они мгновенно вытянули ее из замешательства, став чем-то до боли знакомым, пронзающим, вызывающим в теле тот самый отклик, который не обмануть. Она не просто узнала эти аккорды, она почувствовала их каждой клеткой, потому что они были ее, принадлежали ей так же, как ее голос — Её дыхание, её боль, сломленная и перерождённая, вплетённая в каждую ноту. Вместе с ними в ночной тишине зазвучал её голос. Чистый, точно выверенный, с безупречно поставленными интонациями, обработанный звукорежиссёрами, сглаженный, доведённый до стандарта индустрии, но при этом всё ещё её, всё ещё родной. Он был одновременно знакомым и чужим, близким и отстранённым, словно принадлежал ей в другой жизни. Она слушала, как звучит то, к чему ее готовили, то, ради чего ее ломали, то, что в конце концов стало результатом всех этих месяцев изнуряющей работы. Внутри не ощущалось ни торжества, ни удовлетворения, ни даже легкой радости, которая, казалось бы, должна была сопровождать этот момент. Вместо восторга или чувства достижения ее накрывала странная холодная отстраненность, Как будто все это происходило не с ней, а с кем-то другим, и она лишь наблюдала за этим со стороны, не способная почувствовать ожидаемое ликование. Только глухая пустота, в которую провалилось все, что она когда-то представляла, когда думала о своем первом эфире. Она пыталась вспомнить, что должна была чувствовать в этот момент, как себе это представляла, наверное, восторг, Эйфорию, дрожь в руках, радость, гордость, осознание того, что теперь она — часть чего-то большого, чего-то настоящего. Она столько раз слышала, как другие говорили об этом, как делились своими историями в интервью, как вспоминали о своем первом появлении в эфире. Они описывали этот момент как мгновение абсолютного счастья. Ее сердце билось ровно, без всплесков, без резкого ускорения. без того предвкушения, которое она когда-то представляла себе в этот момент. Вместо этого внутри расползался холодный страх, тонкий, почти незаметный, но цепкий, тянущийся по нервам, сжимающий легкие. В нем не было паники, но было странное ощущение утраты, словно что-то важное ускользнуло прежде, чем она успела его осознать, как будто момент, который должен был стать триумфом, обернулся чем-то совсем другим. чем-то чужим и неизбежным, оставив после себя лишь пустоту. Лена перевела взгляд на мокрое, бликующее от фонарей стекло, но за ним не различало деталей, словно город перестал существовать или растворился в темноте, превратившись в неясную рябь света и теней. В этой отстраненности, в этом расплывшемся пейзаже, было что-то гнетущее, словно он отражал ее собственные мысли, потерявшие форму и смысл. Орехов оставался таким же молчаливым, будто его присутствие здесь было формальностью, очередным элементом заранее продуманного сценария, не требующим эмоций или комментариев. Он даже не посмотрел в ее сторону, не изменил позу, продолжая удерживать в руках телефон, погруженный в свои дела или просто выжидающий, когда она сама скажет что-то. Но Лена не хотела говорить. Она просто смотрела в окно, не видя за ним ничего, кроме пустоты. Девушка не знала, что скажет Орехов, не знала, скажет ли вообще. Может быть, он смотрел на нее, изучал, оценивал реакцию, а может, все еще прокручивал что-то в своем телефоне, потому что результат был для него предсказуем. Для него это было всего лишь очередное звено в цепочке событий, запланированный шаг, еще один этап, который должен был случиться, как и десятки других до него, как и десятки после. Но для Лены это значило больше, чем он мог представить. В этот момент что-то внутри нее изменилось. Не просто осознание факта, а ощущение необратимости, окончательной потери прошлого, окончательного перехода в новую реальность. Она поняла, что больше нет вариантов, нет проб и ошибок, нет возврата. Впереди только одно направление, и дорога, ведущая назад, уже растворилась во мраке. будто ее никогда и не существовало. Прошла неделя. Лена не считала дни, но ощущала их вес, пропитанный напряжением, непрекращающейся работой и тем странным состоянием, когда кажется, что время сжалось в одну бесконечную петлю. Она не помнила, когда именно заметила, что ее голос стал звучать отовсюду, но однажды утром, выходя из машины, услышала знакомую мелодию, доносящуюся из кофейни. Кто-то в очереди рассеянно напевал припев, даже не осознавая, что исполнительница стоит рядом. Она не остановилась, не сделала резкого вдоха, не развернулась, чтобы посмотреть на людей, просто пошла дальше, словно это не касалось ее, словно голос принадлежал кому-то другому. Теперь ее песня звучала на радиостанциях, то вспыхивая на первых местах чартов, то исчезая, уступая место новым хитам, но неизменно возвращаясь, становясь чем-то привычным для эфира. Ее имя мелькало в подборках новых звезд, в статьях о молодых исполнителях, которые за короткое время заняли свое место в индустрии. Журналисты писали о ней так, будто она всегда была здесь, будто ее существование никогда не вызывало вопросов. В один из дней она заметила, что люди начали узнавать ее. Это произошло в торговом центре, когда она ждала заказ в кафе, глядя в экран телефона, погружённая в чтение. Девушка за соседним столиком взглянула на неё, потом ещё раз, чуть дольше, затем склонилась к подруге и что-то зашептала. Лена почувствовала это кожей, это насторожённое, изучающее внимание, цепкие взгляды, которые больше не скользили по ней безразлично. — Простите, вы ведь Лея Салье? — Лена подняла голову. Фанатка смотрела на неё с ожиданием. — Глаза её светились лёгким волнением, словно она не была до конца уверена, стоит ли задавать этот вопрос, но уже не могла сдержаться. Лена кивнула. «О, Боже! Можно фото?» Лена машинально кивнула снова, даже не успев осознать происходящее. Девушка торопливо взяла телефон, сделала пару снимков, поблагодарила и вернулась к разговору с подругой. Лена больше не слышала их слов. Когда она села в машину... Орехов смотрел на нее с легкой, почти насмешливой улыбкой. Он не торопился говорить, позволил тишине наполнить пространство, словно ждал, когда она сама признает очевидное. «Теперь ты понимаешь, как это работает?» Лена ничего не ответила. Она смотрела в зеркало, изучала отражение, пытаясь найти в этом лице что-то знакомое. Но та, кто смотрела на нее из гладкой поверхности, казалась чужой. Дом встретил Лену холодной, безупречно выверенной тишиной, которая не давала ощущения уюта, не предлагала отдыха, не становилась спасением после долгого дня, а лишь подчеркивала ее состояние — усталость, натянутую в жесткие нити напряженного контроля, внутреннюю пустоту, в которой больше не оставалось сил даже на мысли. Она закрыла за собой дверь, прислонилась к гладкой поверхности, будто собираясь силами. прежде чем сделать следующий шаг. Тело гудело от усталости. Но не той, что приходит после тяжелого физического труда, а той, что выматывает изнутри, лишая ощущения собственной целостности. Каждый день был похож на предыдущий. Один за другим складывался в неразрывный поток, в котором не существовало пауз, только переходы от одной студии к другой, от камеры к микрофону, от чужих голосов к чужим ожиданиям, От одной маски к следующей. Ее лицо мелькало в подборках новых звезд. Песня звучала на радиостанциях, появлялась в рекламных заставках. Кто-то напевал мотив, проходя мимо, кто-то останавливался, узнавая ее. Но все это казалось оторванным от реальности. Она не жила этим успехом, не ощущала его, не позволяла себе останавливаться, потому что знала. Стоит только дать себе передышку, и все, что строилось вокруг нее, потеряет смысл. Запах еды потянулся из гостиной. Густой, дорогой, искусственно теплый, как часть идеально выстроенной картины, где каждая деталь существовала не ради комфорта, а ради образа. Она не была голодна, но тело болезненно напомнило, что за день она почти ничего не съела, что за последние недели еда стала не столько потребностью, сколько чем-то второстепенным, чем-то, на что не хватало сил обращать внимание. Леонид сидел за столом. Ни одной лишней эмоции, ни одного жеста, который не был бы отточенным до автоматизма. Нож в его руке двигался плавно, неторопливо, прорезая мясо ровными, безупречно точными движениями. Все в его позе говорило о привычке контролировать не только пространство вокруг себя, но и саму атмосферу, каждую деталь происходящего, каждое слово, сказанное или оставленное в воздухе. Она остановилась, не зная, что именно ее задержало. Усталость или предчувствие. Он не поднял взгляда. Вино в бокале отливало густым, темно-рубиновым оттенком. Лампа отбрасывала мягкий рассеянный свет на идеально выстроенную сервировку. Она помнила эту картину с самого детства. Отточенная безупречность каждого движения, выверенная тишина, предшествующая словам, которые произносились всегда в нужный момент, с нужной интонацией, так, чтобы не оставалось места для ненужных эмоций, «Слышал твою песню по радио», — сказал он так ровно, буднично, словно упоминал о чем-то давно известном, не требующем удивления, восторга или обсуждения. Лена почувствовала, как внутри все сжалось, как будто эти слова не подтверждали ее достижения, а лишь напоминали, что все это было заранее прописано, заранее просчитано, заранее запланировано так, чтобы не оставалось места случайностям. Она не ответила, потому что не знала, что можно сказать. Леонид спокойно разрезал очередной кусок, сделал глоток вина, не торопясь, с тем самым безупречным вниманием к деталям, которое всегда было частью его ритуалов. «Скоро ты будешь звучать из каждого утюга». Он не улыбался, не смотрел в ее сторону, не делал паузы, не оставлял намека на то, что это должно было значить что-то важное. Она осознала, что перед ней сидит человек, для которого ее достижения не имели значения, не вызывали эмоций, не вызывали даже минимального интереса. Он не радовался ее успеху, не испытывал гордости за то, что она дошла до этого момента, не злился из-за ее популярности, потому что все это не было для него неожиданностью. Он просто принял это как неизбежный результат, который был запланирован заранее, предсказуем, ожидаем. и потому не заслуживал обсуждения или хоть какого-то отношения. Ее достижения не были для него достижениями. Ее путь не был неожиданностью, ее успех не был чем-то заслуживающим обсуждения. Все это укладывалось в его расчеты так же, как укладывалось бы любое другое заранее принятое решение. Выполненный план. Еще один пункт в длинном списке того, что должно было произойти. И если все это уже было решено заранее, Если ее успех был чем-то таким же предсказуемым, как любая другая заранее проложенная линия, то принадлежал ли он ей? Холод, который разлился внутри, не был всплеском эмоций, не был обидой, не был разочарованием, он был осознанием. Ее роль в этой системе была не более чем заранее спланированной фигурой на шахматной доске, выстроенной для пополнения определенной функции, которая работала по чужим правилам и не предполагала свободы воли. Она не была исключением, не была той, кто ломает шаблоны, не была человеком, принимающим решения. Она просто двигалась по заранее проложенному маршруту, где успех не зависел от нее, где ее достижения не принадлежали ей, а лишь подтверждали расчет, сделанный задолго до того, как она оказалась здесь.